Глава 5. Возвращение этих авантюристов к истокам. На следующий день. «Камека! Где ты, камека?» Меня разбудили крики и беготня Магумен. «Чего шумишь такую рань? Что случилось?» С тех пор, как у нас поселилась эта маленькая девочка, меня каждый день будет ни свет, ни заря. В придачу к этому она еще и шпионит за нами для своих родителей. Ни в коем случае нельзя показывать себя в плохом свете. «Доброе утро, Казума. Я ищу Камека. Ее выходки у меня уже в печенках сидят». Она опять стащилась в кухни еду и куда-то ушла, не дожидаясь завтрака. А, как бы сказать, какая-то у тебя дикая сестра». С другой стороны, она росла со старшей сестрой, которая владела всеми тонкостями готовки речных раков. Ее поступкам не стоит удивляться. «Даже я не припомню за ней таких бездумных действий. В кого она хочет превратиться?» Я с трудом подавил желание ответить. «В тебя, конечно, в кого же еще?» Хотя это ее первое путешествие за пределы деревни Алых Магов. Аксель наверняка очень интересует Камека. Если она пришла просто погулять по городу, то скоро должна вернуться. Логично. Меня тоже поразил этот город, когда я только попал сюда, поэтому могу ее понять. Но мои слова были слабым утешением для Магумин, и она тяжело вздохнула. По крайней мере, этот город может похвастаться своей безопасностью. Можно не волноваться, даже если маленькая девочка будет бродить по нему в одиночку. Поэтому сначала мы решили позавтракать. «Магумин, а куда делась Камека? Я надеялась взять реванш после вчерашнего проигрыша», сказала Аква с зажатой подмышкой настольной игрой. «Прямо как дитя, мало ищет товарища для игр». «Ты даже маленьким девочкам проигрываешь? Тебе, как старшей, совсем не стыдно?» В последнее время Аква и Камека на удивление хорошо ладили. Возможно, из-за того, что у них одинаковый психологический возраст. «Казума, не глупи, ты не слышал про такое понятие, как Фура? Она ведь еще совсем ребенок» поэтому я решила быть с ней помягче. Но в итоге моя гордость уже взяла вверх. Я начала игру без самой слабой фигуры авантюриста. Я бы не назвал это форой. У Даркнес тоже установились прекрасные отношения с Камэка. Хотя этого стоило ждать, ведь она обожает детей. Даркнес нетерпеливо вмешалась в разговор. Если она до сих пор не вернулась, то наверняка просто заигралась с другими детьми или же снова пошла в гильдию выпрашивать еду. Может быть, хотя я не думаю, что она поладится с верстниками. Значит, остается только гильдия. Тем более, служащая вчера говорила что-то про большой торт. Надо же, такая маленькая, а уже бегает в гильдию, где полно грубых мужиков. По-моему, эта малышка далеко пойдет. Могло показаться, что, оказавшись в большом незнакомом городе, она побоится отойти от Мегумин хоть на шаг. Но все вышло наоборот. Камека проявила полную независимость от своей сестры. Благодаря своему потенциалу, эта девочка имеет все шансы превзойти сестру и стать следующим самым страшным персонажем. Но именно благодаря присутствию Камека авантюристы набрались решительности и выполнили все дуриан-квесты. Вполне ожидаемо, что работники гильдии решили побаловать ее каким-нибудь вкусняшками. Как Дартнес и сказала, процент выполненных заданий стремительно вырос всего за пару дней. Результаты говорят сами за себя. Хотя подозреваю, что после отъезда Камека все станет по-старому. «Ну ладно, давайте дойдим и отправимся в гильдию» обеспокоенно заявила Магумин, которая в противоположность младшей сестре все еще не обрела от нее независимости. То, что мы увидели внутри гильдии, нас ошарашило. «Вот, попробуй, сестрица сама пекла!» Мы понимали, зачем сюда пришла камекка. Однако мы совершенно не понимали, что здесь забыли сестренки из кафе Сукубов и почему они ее угощают. «Вот, юная леди, попробуй это!» «Спасибо!» Камека увлеченно хрумкала вкусняшками, предложенными сукубами, которых никто не ожидал здесь увидеть. Я жестом подозвал знакомую работницу кафе и зашептал. «Вы ведь работаете в том самом заведении, которое я частенько посещаю, верно?» «Это вообще-то гильдия авантюристов. Что вы здесь делаете?» «Ах, здравствуйте, уважаемый постоянный клиент. Мы, несомненно, усвоили прошлый урок и понимаем, что здесь опасно, но...» Говоря это, суккуб посмотрел на камека взглядом полной материнской заботы. Не знаю почему, но мы просто не можем оставить ее. Возможно, всему виной ее необычайно высокий демонический потенциал. В будущем эту малышку обязательно ждут великие свершения, поэтому если мы заранее заработаем ее расположение, услышав такие необычные слова, сказанные как будто, между прочим, я невольно посмотрел на Камеко. Пристальные взгляды сукубов, устремленные на нее, и впрям вызывали интерес. И откуда это чувство поражения? «Я тоже хочу себе какие-нибудь демонические таланты в придачу к моей удаче и способности вести бизнес». Тем временем Аква пристально наблюдала за Сукубами, прячась за колонной. Недавно она устроила потасовку в кафе Сукубов, когда узнала про них. Когда я услышал, что Аква хотела избавиться от Сукубов, то от злости ее чуть не прибил. С тех пор она больше не рискует выводить меня из себя. Кроме того, ее пугает перспектива стать заклятым врагом всех авантюристов мужчин города, если научить геноцид Сукубов. Короче говоря, если она попытается что-нибудь устроить в этот раз, а, думаю, нам пора, особенно теперь, когда Аква сама почтила нас своим присутствием. Уважаемый посетитель, пожалуйста, присмотрите за Аква сама и ваниром сама ради нас. Камека, думаю с тобой, мы обязательно встретимся еще раз, верно? В конце концов, пристальное внимание богини до канала Сукубов. Они один последний раз посмотрели на Камека, после чего опасливо оглядываясь на Аку, с неохотой покинули гильдию. Казума, что за отношение у тебя с этими людьми? «Впервые вижу в твоем кругу друзей таких привлекательных женщин. Это работницы кафе, в котором работает много красивых девушек. Еда у них вполне заурядная, но несмотря на это, кафе пользуется огромной популярностью, и я никак не могу понять почему. В любом случае, чем моя сестра могла привлечь их внимание?» Пока Магумин раздумывал над этим, двое проходящих мимо авантюристов поклонились ей. «Добрый день, Магумин-сан!» «Магумин-сан, за последние два дня мы быстро выполнили все крупные квесты». Отчитались перед ней авантюристы, которые уже полностью привыкли добавлять к имени Магумин уважительное Сан. «Вот как? В таком случае мне можно не волноваться, что нас снова заставят взять какой-нибудь сложный квест, верно? Последнее время мы тоже работали, не покладая рук, и это было немалым стрессом». Магумин с облегчением улыбнулась. Камека улыбнулась ей в ответ и сказала. «Сестра, авантюристы в этом городе такие сильные!» «Верно, верно. В конце концов, они живут со мной в одном городе». Услышав их разговор, авантюристы смущенно отвернулись. Судя по их реакции, они были довольно рады таким комплиментам. «Сестренка с голубыми глазами тоже очень сильная!» «Разумеется, она ведь моя подруга! Ей удалось изгнать очень древнего духа! Пусть обычно она не блещет умом, но, уверяю тебя, она намного лучше, чем может показаться!» Аква растянула широченную улыбку от уха до уха, ни капли скромности. «И братик очень сильный!» «Естественно, ведь он лидер нашей группы!» Он просто не может быть слабым. Но я все еще сомневаюсь, стоит ли засчитывать его последнюю победу, учитывая методы, которые он использовал. А на что, пытается омрачить мой великолепный триумф над безмятежной принцессой? А, а как же мои подвиги? Какие твои подвиги? Получив сокрушительный удар по самолюбию, даркнес забилась в угол и захныкала. Видишь, Камека, у меня сильные друзья, и все авантюристы в этом городе очень классные. Когда вернешься в деревню, не забудь всем рассказать об этом. Говоря это, она застенчиво улыбнулась авантюристом. Слушай, Казума, получается, что безмятежная принцесса была права, да? От меня пользы не больше, чем от абантитовой улитки, так? Хватит уже ныть из-за слов какого-то папоротника, просто забудь! И пока я пытался утешить Даркнес. Только вот сестренка совсем слабая! Приятная атмосфера была моментально разрушена. «Как хамека что ты сказала? Я, твоя великая сестра слабая! Магумин задрожала. Вся гильдия погрузила в тишину. «Да, лишь одна сестренка не такая уж сильная». «Как о что происходит? У тебя начался бунтарский период?» «Ты выучила много странных слов и пристала слушаться меня?» «Ты разбиваешь своей старшей сестре сердце!» камека отвернулась от прослезившейся магумин и подошла к сестренке служащей. «Большегрудая сестренка, у меня к вам просьба!» камека мне бы хотелось, чтобы ты не называла меня Большегрудой сестренкой!» Камека, назвавшая администратора этим невообразимым прозвищем, продолжила. «Пожалуйста, подыщите для нас такой квест, который поможет моей не очень сильной сестрёнке стать сильнее». Это она так заботится о своей старшей сестре? Или у нее какой-то скрытый мотив? «Камека, возвращаемся домой. Мои истинные способности проявляются только в решающий момент, поэтому большую часть времени я ничего не делаю. Пошли, сегодня ночью я устрою для тебя классный взрыв на фейерверк». В смущении выпалила Магумин, пытаясь увести младшую сестру за руку. Камека продолжала пристально смотреть на сестренку-служащую, даже когда Магумин потащил ее за собой. Хм, если честно, то особо примечательных квестов не осталось. Есть только небольшие, вроде охоты на гигантских жаб. Этот город никогда не славился скотоводством, поэтому на вкусное жабье мясо спрос всегда высокий. Так что это единственный квест, проверенный временем, который можно взять когда угодно. Сойдет! Камека ответила моментально, вогнав свою сестру в ступор. Сойдет? Но ведь это очень слабые монстры. С них, кроме мяса, ничего не возьмешь. Сойдет. Пока Магумин пыталась вывести Камека из гильдии, та не задумываясь, взяла квест. Почему это ты теперь решаешь, за какие квесты нам браться? Ты выбрал этот легкий квест только ради мяса, да? Ну что ж, сестренка продемонстрирует тебе свою настоящую силу. Давай посмотрим. Наверняка там еще завалялся какой-нибудь крупный квест. Вперед! Все или ничего? Сегодня я чувствую, что справлюсь с кем угодно. Поэтому несите мне квест на генерала короля демонов или дракона! взволнованно воскликнула Магумин. Сестренка-администратор выглядела обеспокоенной. Генерала короля демонов или драконов? А если вы так ставите вопрос, то на самом деле у меня еще остался последний дуриан-квест. Было видно, что она серьезно сомневалась, стоит ли вообще рассказывать нам про этот квест. Эй, вы что, недооцениваете Магумин сам? Да, она ведь сказала, что готова, этого мало? Точно, точно! «Они же не какие-то там трусы! Так в чем загвоздка?» Внезапно авантюристы заступились за нас. Услышав их слова, Магумин слегка покраснела. «Авантюристы все верно, говорят!» «Я ведь сказала, что возьмусь за любой квест, поэтому нечего тут раздумывать!» «Какого бы монстра Аксель не подобрал для меня, я его уничтожу!» «Или вы хотите сказать, что у вас на примете есть монстр сильнее генерала-короля демонов?» Авантюристы недобрительно загудели, словно на митинге. В ответ на слова Магумин служащая замотала головой. Все верно, монстры, обитающие возле города новичков, никак не могут быть сильнее генерала-короля демонов». «Ух ты, сестренка, наверное, очень сильная!» Камека засверкала глазами от нетерпения поскорее увидеть свою сестру во всей красе. Поддавшись ее натиску, служащая не выдержала и с горькой улыбкой протянула Магумин объявление с подробностями квеста. «Я поняла. В таком случае вручая последний дурян квест вам, Магумин-сан». Под сопровождение одобрительных взглядов авантюристов Магумин приняла предложенный квест. Имя мне Магумин, элитный архимаг Акселя, повелительница магии взрыва. Никому не устоит перед мощью моих взрывов, будь то генералы или драконы. о, -о, -о вперед Магумин-сан. Да, Магуминсан, мы пойдем с вами. Наслаждаясь подбадриваниями авантюристов, Магумин сверкнула глазами и пафосно взмахнула плащом. Этот последний квест требует уничтожить не одного монстра, а двух. Грифоны и Мантикору, которые уже долгие годы сражаются между собой за территорию. Услышав подробное описание квеста от сестренки-служащей, все резко затихли, а Магумин застыл на месте. Грифон и Мантикора. Двое слишком сильных для этого города монстров поселились рядом с ним примерно два года назад. Мантикоры не рождаются на свет естественным путем. Их создают искусственно с помощью магии. Может быть, ее создал, а затем выпустил на волю какой-нибудь волшебник в качестве злой шутки. Или же она выбралась из каких-нибудь забытых руин, никто не знает. Во любом случае, неизвестно, откуда взявшаяся мантикора выбрал для своего гнезда горы недалеко от Акселя. Вслед за ней, словно по расписанию, начали поступать донесения о замеченном в той же области Грифоне. Когда этого Грифона заметили впервые, он выглядел израненным, а его крылья были серьезно повреждены. Учитывая его плачевное состояние, гильдия объявила всю область запретной зоной. Закрыв проход к раненому грифону, гильдия надеялась, что никто не поможет ему, и он останется искалеченным. Кроме того, расчет был и на то, что живущий неподалеку Мантикора попросту добьет его. Но этот грифон не оправдал надежд гильдии. Он не только залечил раны, но еще и дал достойный отпор соседу Мантикоре. Своими сражениями они начали угрожать пригороду Акселя. Ладно, бьющий монстр был один, но двух монстров и проблем вдвое больше. Тогда Ильди оформила квест на устранение этой парочки. Но чтобы не позволить неопытным авантюристам по незнанию пасть жертвами этих монстров, награду назначили очень низкую. Вследствие чего квест до сих пор висел на доске нетронутым. Мы шли туда, где обитали эти монстры, в компании других авантюристов. Я нехотя следовал за ними, плетясь в самом хвосте группы, а заговорила заговорила со мной. Мантикора и Грифон! Кстати, мне ведь уже попадался на глаза этот квест!» Ну и что она хочет этим сказать? Что уже забыла? Мы подумывали взяться за этот квест, когда были по уши в долгах. Да, тогда мы были еще совсем новичками. Доведенная до отчаяния нашим финансовым положением, она принесла мне квест, от которого остальные авантюристы шарахались как от чумы. Такое разве было? В отличие от некоторых, я умею прощать и забывать. Я не зацикливаюсь на прошлом. Классные слова, вот только бы кто другой говорил. Даже гильдия не верила, что Дуриан квест возможно выполнить. Однако с того раза, когда мы решали, брать этот квест или нет, прошло уже больше года. Выполнив это задание, мы как бы отомстим за прошлых себя. В этот раз все будет по-другому. Мы больше не уповали на милость судьбы. Пора нам показать, что теперь мы элитные авантюристы, а не какие-то там новички. Сколько же всего прошло, тогда мы еще даже не мечтали когда-нибудь выполнить подобные квесты. Да... Тогда нам из-за долгов приходилось браться за любую работу. Сама не верю, что такое говорю, но если сравнивать нашу нынешнюю жизнь достатки и роскоши с прежними временами, когда нам приходилось пахать не разгибаясь, то раньше жизнь приносила больше удовлетворения проделанной работой. Ностальгически произнесла Магумин. Это называется розовая ретроспекция. Для большинства людей прошлое кажется намного более радостным, чем оно было на самом деле. Пусть думает, что так и было. Лично я, как человек, который успел вдоволь хлебнуть нищеты, Предпочту избегать такой жизни любыми способами». «Не говори так, Казума!» «Я вполне понимаю то, что хочет сказать Магумин. Тогда мы были совсем неопытными и получали даже от гигантских жаб, не говоря уже про остальных монстров. Но если взглянуть с другой стороны, эти воспоминания...» Даркнесс тоже погрузилась в воспоминания и почему-то начала краснеть. Видимо, вспомнила что-то важное. Авантюрист, идущий рядом с Даркнес, сказал «Не, вы, ребят, совсем не изменились!» Пусть вы победили много сильных монстров и даже несколько генералов-короля демонов, но не так давно Аквасан слезно звала на помощь, когда загнанный ей в переулок Нероид напал на нее, пытаясь защищаться. «Эй, я же просила никому об этом не рассказывать! Зачем я еще по-твоему потратила свои кровные и угостила тебя мороженым? Это была плата за молчание, но ты нарушил уговор и теперь обязан вернуть мне мороженое!» Аква набросилась на авантюриста, раскрывшего нам ее постыдный секрет. «Но я же помог тебе справиться с тем Нероидом!» А значит, мороженое было благодарностью за помощь. На унижение со стороны авантюриста Аква смогла ответить только «Если тебя когда-нибудь ранят и потребуется моя магия исцеления, ты будешь платить. Вот так». Раньше мы стеснялись и избегали других авантюристов, а теперь общаемся и сплетничаем с ними, как ни в чем не бывало. Те первые дни в этом мире были долгими и тяжелыми. Хотя, если задуматься, Даркнесс и Мегумин в чем-то правы. Те сумбурные, отягощенные долгами и вечно загруженные деньки, были не так уж плохи. Нет, если точнее, я наконец пришел к осознанию того, что сам этот мир не так уж плох. Поднимаясь по склону, я обернулся и взглянул на раскинувшийся неподалеку аксель. Зрелище красивого, спокойного города еще сильнее вдохновило меня. О, после всего через что мы прошли, разве нельзя сказать, что я уже успел влюбиться в этот мир? И в тот момент, когда я раздумывал над этим, посмеиваясь над самим собой, вдруг над головой показалась тень. Я резко взглянул наверх. Над нами кружил зверь с острым, как бритва, крючковатым клювом и огромными крыльями. Гигантское существо с головой Грифа и телом льва. В этот момент свирепое мистическое чудище Грифон бросилось в атаку.